Глава двадцать девятая. Верховный. Ночью, когда небо вновь запылало, Верховный ощутил характерный привкус во рту. И даже почти не удивился. Яд, пожалуй, но слабый, такой, который не убьет сразу. «Принеси соленой воды», — велел он Акти, который тоже ощутил неладное. «И побольше, еще срых яиц, с полдюжины будет достаточно». А к те умный мальчик принес, что нужно, а еще толченый уголь и кору крушины. «Она ослабит живот», — сказал он, — «и тогда все съеденное, дурное, уходит». Верховный заставил себя выпить воду. «Сколько получилось?» После изверг ее в подставленный акте таз с водой отошло и содержимое желудка и даже желтая желчь. Привкус во рту не исчез. Хорошо, что отрава знакома и что положили ее мало. Да, пожалуй, владыка копии не желает смерти, но вот излишне здоровые верховные ему тоже не нужен. Яотул, который явно был поставлен Владыкой, постепенно забирает власть. Пусть пока действует от имени Верховного, но можно позвать мага. Акти наблюдал испуганно. Да не стоит. Верховный прополоскал рот чистой водой. Скажи всем, что я за не мог, ослаб. Небо вновь пылает. И пускай. «Отлично даже! Люди будут заняты пылающим небом, все, включая владыку копий, которому это самое небо добавит работы. Яотул, пускай забирает себе дела храма. Кто-то все одно должен ими заниматься». Акти подал полотенце и помог выбраться из постели. Вода в умывальнике была прохладной, но так даже лучше. Верховный позволил вымыть себя и укутать в полотенце. «Мне нужна будет твоя помощь!» Мелькнула мысль, что не стоило бы вот так безоглядно доверять этому мальчишке. Все же его привел владыка копий, и как знать, кто подсыпал яд? Когда? С другой стороны, времени остается все меньше, и надо спешить, а значит... «Найди одежду, простую, там в сундуках должно что-то остаться». Было время, когда Верховный позволял себе прогулки в город, без полонкина и свиты, но так, притворяясь обыкновенным человеком. Он даже порой себя чувствовал таким, но давно. Едва теплый бульон, который Акти подал, уже не спрашивая, хочет ли Верховный есть, слегка успокоил ноющий желудок. А сердце вот работало ровно. Рука... рука налилась тяжестью, и ногти уже отчетливо отливали золотом. На сей раз процесс повернуть вспять не выйдет. Верховный это знал. Как и то, что яд даже в большом количестве ему не слишком навредил бы. От старой одежды едва уловимо пахло мышами и травяными шариками, которыми эту одежду перекладывали, стремясь аккурат от мышей избавиться. Она была жесткая, слегка запыленную, но верховный провел ладонями по складкам. Да, так будет хорошо. Старый плащ с одного края погрызли, да и моль поработала, оставивши следы из мелких дыр, но и это не смутило. Правильно ли? Он не знал. Ступай за мной. Надеюсь, ты понимаешь, что говорить о том не надо. Тайный ход тоже пропах пылью и мышами. Тоже удивительно. Тело храма сложено из камня, а падишь ты, мыши как-то живут. И это почему-то радовало. Потом подумалось, что люди вполне способны питаться и мышами, и даже крысами. По меньшей мере, рабы. Правда, пища это своеобразная, но если другой не будет... Акти дышал за спиной. Заговорить он решился далеко не сразу. Верховный чувствовал его сомнение, но не торопил. Если людей не торопить, они сами скажут. И даже больше, чем собирались изначально. Вот и Акти. Выдохнул долго, протяжно, а потом произнес. Это не господин Владыка Копии, господин. Мне казалось, ты его не любишь. Боюсь. За прошедшее время Акти освоился и стал даже будто бы смелее. Во всяком случае теперь, когда взгляд Верховного останавливался на нем, он не стремился втянуть голову в плечи и спину почти не горбил. Я его очень боюсь. Он жесток, но... — Справедлив, а еще всегда предпочитает клинок яду. — Иногда клинок использовать неразумно. — Да, но он как-то беседовал со своим отцом, при котором я состоял, и речь шла о ядах. Господин владыка Копи спорил с моим господином, который желал, чтобы... — Чтобы яд использовали? — Да, простите, я не могу сказать. — Не надо, — согласился Верховный легко. Они вышли в одну из нижних галерей. Если спуститься еще ниже, то окажутся в темном тоннеле, уходящем в город. Во всяком случае, во времена прежние он именно до города и тянулся, открываясь близ самой стены. Но сохранился ли тоннель? — Это... — Это неправильно, они все уже мертвы, но я не имею права, я слово давал. — И то, что ты держишь слово, весьма похвально, — Верховный огляделся, — в город. Он не дойдет, не след преувеличивать свои силы, хотя придется, пусть не самому, но придется, путь будет долгим. «Благодарю, господин. Так вот, господин владыка копий сказал, что яд, что такая смерть подла и неугодна богам, и что они прогневаются на того, кто использует яд, и отвернут от него воинскую удачу, заберут честь и пошлют многие несчастья». Это, пожалуй, было аргументом. Владыка весьма суеверен, и воинская удача для него многое значит. Но когда на кону власть, власть в империи... Хотя, вспоминая давишнюю беседу с Владыкой Копией, Верховный все же склонялся к той же мысли. Честь? Нет, не в ней дело, но Владыка видел, сколь слаб был Верховный, и волновался. Не о Верховном, нет, обманываться не стоило» но о том, что смерть его внезапная, добавит проблем. И власть. Я вот лишь начал показываться людям. Им понадобится время, чтобы привыкнуть, а ему — чтобы собрать в руках незримые нити того, что есть власть. Нет, невыгодно. Будь в груди верховного старое сердце, ему бы хватило и той крупицы яда, что оказалось в пище. Тогда кто? — Я услышал, — сказал Верховный и решил, что не будет дурного в том, чтобы поделиться сомнениями с Владыкой Копией. Как и намекнуть, что случись Верховному заболеть, то обвинят именно его. Да, пусть сам ищет отравителя, а если Верховный правильно все понял, то искать Владыка будет старательно и весьма возможно, что успешно. Но это потом, после. А сейчас стоило поспешить. Верховный остановился перед дверью, что открывалась в одной из немногих, ныне забытых уже помещений пирамиды. Здесь было пыльно, и, кажется, коморку эту, оставленную людьми, облюбовали крысы. Во всяком случае, во тьме слышались писк и шелест, но масляная лампа в руке акте разогнала тьму. Верховный только и увидел, что тень, мелькнувшую стены. Скот под землей не выживет, ему больше, чем людям, надобен свет, да и пища, сколько потребуется сена, чтобы прокормить одну корову, а десять, что до людей-то при хороших запасах они не сразу ощутят неудобства. Но любые запасы рано или поздно подходят к концу, и первым голод коснется рабов, таких, как акти, что тихо ступает, держа над головой лампу. Масло тоже придется запасать. И свечи, воск, фитиля, ибо катать свечи можно там, внизу. Топливо, без которого не оживут очаги, что еще? И надо еще проверить, хватит ли воздуха для очагов и людей. Множество, множество вещей окружают Верховного. И чем больше он думал, тем более безнадежным, бестолковым казался ему собственный план. Но тот, другой, был ли лучше? — Погоди! — он остановил Акти. — Здесь тоже надо вот так. Для чего показывать рабу скрытые ходы? Особенно такие, о существовании которых забыли многие, включая предыдущего Верховного. Но вот часть стены отодвинулась, открывая узкий тесный проход. Высокие ступени. И, поднимаясь с одной на другую, Верховный то и дело останавливается, Чтобы перевести дыхание. Но благо идет, и слабости нет. И почти уже нет. Снова пирамида. Небо пылает, выцвело до бела, Но и эта белизна неровная, Какая-то вытертая. А потому видны на ней бледные вспышки. Красиво. Внизу опять суета, и город расцветился желтыми огнями. Видно хорошо, но страха больше нет. «Ты пришел!» Теперь голос в голове Верховного звучал ясно. «Ты сделал выбор, человек!» «Сделал!» — проворчал Верховный, совершенно не торжественно опускаясь на четвереньки. Он с кряхтением вытащил из-под алтаря маску, которую отер краем старого плаща. «Я покажу тебе кое-что, и, возможно, ты поймешь, что с этим делать. Но не уверен, что твое возвращение обрадует императрицу. Поэтому веди себя тихо, ладно?» Прятать великую маску под плащом. Пальцы заныли, те, которые золотые. «Рука болит», — пожаловался Верховный. «Твоя нервная система не обладает нужной степенью гибкости для создания прямой коммуникации, не говоря уже о том, что первичный процесс трансформации биологического носителя был прерван весьма варварским способом». Верховный снова ничего не понял, но маску спрятал и, кряхтя, опираясь на алтарь, поднялся. Акти. Он подумал, что маска довольно тяжела, для него так и вовсе почти неподъемна, но дать ее рабу самому примерить последняя мысль привела едва ли не в ужас. Нет уж, а что до остального тоже, пожалуй, нет. Акти полезен, возможно, полезнее многих иных. Так что верховный прижал маску к животу обеими руками. И золотые пальцы кольнула болью. «Я ощущаю сильные возмущения энергетического поля», — сказала Маска. «Небо пылает». «Что ж, в таком случае времени осталось немного. Твоя боль вызвана тем, что тело противится изменениям. К сожалению, возможность управления процессом была утрачена. В настоящее время боты работают в автономном режиме». И снова непонятно. «Золото тяжелое!» «Это не совсем золото!» Спускаться было проще. Правда, приходилось придерживаться рукой за стену, ибо ступени все же были высоки. А второй рукой верховный держал выскальзывающую маску. Но все одно спускаться было проще, чем подниматься. И там, внизу, он перевел дыхание. «Что это, если не золото?» «Это не совсем даже металл, сложное соединение, основой которого является сплав на основе золота и ладема в качестве катализатора, и вирусы. Вирусы — это мельчайшие организмы, обладающие удивительным свойством подчинять чужие клетки ради создания собственных копий». «Зачем ты мне это рассказываешь?» «А зачем ты задаешь вопросы?» «Идти легче. Я стар. Мне почти семь десятков». «Всего? Когда-то это не считалось старостью. Было время, что люди вовсе забывали о старости». «Я читал, во времена благословенные, когда мир был молод, а боги жили среди смертных, они соединяли со смертными свою кровь, и тогда рождались существа, которые не были людьми». Типичный миф. Коридор длинный и узкий. Акти прислушивается, но слышит ли он голос маски? Сомнительно. И тогда Верховный должен казаться ему безумцем, который беседует сам с собой. Пускай. Продолжительность жизни биологического тела может быть увеличена с помощью ряда технологий. В то же время продолжительность существования отдельной личности вне привязки к биологическому телу ограничена исключительно представлениями данной личности и ее желанием. «Душа бессмертна». — согласился Верховный. — И когда тело уходит, душа остается. Наличие души не было доказано. Личность представляет собой результат взаимодействия разума конкретного индивидуума и условий среды и формируется в процессе данного взаимодействия, изменяясь под влиянием внешних и внутренних факторов, именуемых часто опытом. Верховный промолчал. Идти далеко, сперва до конца тоннеля, в городе суета, и сейчас ему кажется, что стоило бы вернуться, вызвать кого, пусть бы подали Поланкин, и на Поланкине Верховный добрался бы до нужного дома. А теперь? Как знать, что происходит в городе? И не началась ли паника, а следом и бунты? Не случится ли так, что Верховный, выбравшись из укрытия, окажется втянут в водоворот человеческих страстей? И хватит ли у него сил из этого водоворота выбраться? Возможность переноса разума на носители небиологического типа с имитацией естественной структуры открыли человечеству путь к фактическому бессмертию. «Люди всегда хотели уподобиться богам». Разговор не требовал многих сил, но хотя бы отвлекал от тревожных мыслей. «Это естественный этап прогресса и переход от биологической к биотехнической эволюции с последующим развитием именно технической стороны». Кажется, отвлечься хотел не только Верховный, иначе к чему столь отстраненное размышления. «Уже недолго. Куда они подевались?» «Кто?» «Древние, те, кто был до нас. Молчание. Остались их строения, некоторые, и у нас, и там, на землях проклятых магов. И сколь знаю по всему миру, если ты еще с тех времен, то должен знать, куда они поднялись». Биологический носитель личности имеет ряд существенных недостатков. Он стареет. Он подвержен многим поломкам, которые в конечном итоге ведут к регрессии системы и разума. Он зависим от еды, питья и многого иного. Это было ответом или все же не было? Однако у него есть существенное преимущество. Какое? Когда количество ошибок в биологическом теле достигает предела, носитель погибает естественным путем, но лишь он, а не вся система. «Люди смертны, но душа...» «В бессмертии есть свой подвох», — отозвалась маска, и в словах ее почувствовалась печаль. «Поверь», — Верховный поверил, — «почему бы и нет?» И обычная жизнь — сложная штука, что уж говорить о вечной жизни.